И вот мы уже по горло в болоте недомолвок и неразберих. И у судьбы, как у любого врача, отвратительный почерк. И столики в кофейнях рассчитаны на двоих, а барные стойки – на одиночек. Ксения Желудова Про развод Когда мы с первым мужем решили пожениться, нам было чуть больше двадцати. Все кругом повально входили во взрослую жизнь, пробовали себя в семейных ролях, и мы решили, что тоже пора. На руках свежая корочка высшего образования, в активе работа по распределению, а значит, какой-никакой доход, и пять лет добрачных встречаний, что, по идее, должно было гарантировать отсутствие сюрпризов. Так мы и влетели в семейную жизнь. Со скоростью свободного падения, с красиво упакованным, но бесполезным набором народно-книжных штампов, как быть хорошими супругами и целым возом ничем не оправданных ожиданий друг от друга. Через несколько дней после свадьбы я гладила километры только что постиранных штор, и у меня как током ударило. И что теперь вот эти шторы, рубашки, трусы и носки по всему дому навсегда встречаться, пусть и долго, это одно, а вести вместе быт – совсем другое. Выбивать ковры, мыть ваннитаз, травить глистов у кошки, делать ремонт, стирать, готовить, планировать бюджет, выносить мусор, недружить с соседями, вызывать сантехника, принимать гостей, работать в полный день и при этом не скатываться в глухое раздражение друг на друга от усталости – тот еще квест. Молчание становилось все громче. Ссоры все чаще. Все невыносимее после них. За многое сказанное и сделанное тогда в первом браке мне стыдно. Это были восемь лет отношений, а начали мы встречаться в юную семнадцать, в которых было очень мало отношений и очень много какой-то ерунды. Да, мы могли часами говорить обо всем на свете, курили вишневый табак, писали друг другу письма в соседнюю комнату, пели, пили и танцевали, пока не пришло другое, особенное время, взрослеть и плакать. В итоге все настолько запуталось, что в какой-то момент отчетливо потянуло душком разложения. И я решила, что остаться у разбитого корыта и вернуться к нулю будет лучше, чем продолжать сохранять семью. Потому что продолжать было нечего. Мы закончились. Мои собственные пределы были давным-давно пройдены. И я не хотела спасаться в шлюпке и грести изо всех сил. Я решила встать за уже бесполезный штурвал, отдать честь и идти на дно вместе с оркестром подближе Господь к тебе. Ибо как некоторое спасти уже невозможно. То смутное время сейчас вспоминается как туман, уже не задевает и не царапает. Обида, сильная, острые, выжигающая, залечилась и не тревожит. Вопросы за что и почему стали ненужными. И если уж быть совсем откровенной, только пережитый опыт развода научил меня так остро ценить то, что часто воспринимается как данное. Разводиться и начинать жизнь с чистого листа всегда очень больно и тяжело. Это как заново учиться ходить, учиться верить. Иногда упущенное приходится наверстывать годами, и к этому нужно быть готовым. Мне кажется, я так много говорю об отношениях, что скоро сотру язык. Но есть естественно, которые не становятся пошлыми от частого употребления. Пожалуйста, берегите свои союзы. Нет в разводах ничего приятного. Развод – это не то, на чем стоит куражиться. Это всегда дыра, шрамы и длительные фантомные боли. Не хватает из замыслей не понравится разведусь, как за разрешение сходить в брак из любопытства, на других посмотреть, себя показать, кольцом похвастаться. Брак – это не луна-парк с блэкджеком и родственниками, это вообще больше работы, чем развлечения. В нем приходится расти и много о себе узнавать. Некоторые открытия вдохновляют. Какие вы оказывается сильные, страстные, терпеливые, хозяйственные. Другие смущают. Вы не готовы принимать, что у партнера могут быть другие взгляды, не способны делить ответственность, склонны к гиперконтролю, подавлению, а порой жестокости. Во время ссоры не бросайтесь фразой «я с тобой разведусь». Чем чаще звучит подобная угроза в конфликтах, тем менее ценным с каждым разом воспринимается брак. Из важного и во многом инициирующего события, которое переводит партнеров на следующий этап развития, он не сводится до формальности. Все, что нас с тобой держит, это лишь штамп, не ценности, не смыслы, не общие цели, а чернила в паспорте. Поймите меня правильно. Я не осуждаю развод. Есть множество обстоятельств, когда развод лучшее решение. Знаю, что многих держат дети. Но папа и мама остаются родителями даже тогда, когда перестают быть супругами. Гораздо хуже тихо ненавидеть, но терпеть. больше никогда вместе не спать, но продолжать контактировать в быту, брезгливо отшатываться при случайном прикосновении, но старательно делать вид, что все в порядке. Ребенок на раз-два ощитывает существующее между родителями напряжение, а самое страшное, он не учится любви, потому что в браке любовь и не любовь проявляется не только через слова, но и через то, насколько громко партнеры друг на друга молчат, когда ссорятся. С какой силой закрывают двери в прихожей, когда злятся? Как ставят тарелку на стол, если кто-то на три часа опоздал к ужину? И как поднимают с пола разбросанные носки? К слову, я не считаю законный брак критерием серьезных или настоящих отношений, что-то говорящим об их качестве. Но также не разделяют точку зрения, что регистрация брака – лишь юридическая формальность. Если планируются дети и покупка общей недвижимости – Законный брак является гарантией определенных прав в случае расставания. Если накануне большие вложения, то, перефразируя Алькапоно, добрыми намерениями и юридическим договором можно добиться гораздо большего, чем одними только добрыми намерениями. Будучи ребенком, я боялась, что если родители расстанутся, меня дадут в детдом. Но для того и дан язык, чтобы проговорить страхи, чтобы сказать ребенку, чтобы не случилось. Ты всегда будешь любим, а мы с папой или мамой рядом, пусть и не вместе. Чтобы сказать партнеру: Прости, я знаю, как больно это слышать, но я больше не люблю тебя и в моей жизни появился другой человек. И чтобы тот, кому это говорят, признал, что союзу конец, но начало чему-то новому. Несмотря на то, что я сейчас в это не верю, жизнь не закончилась. У меня есть я, и мы справимся. Жизнь после развода действительно есть, она не заканчивается. Хотя тоска по человеку будет накрывать еще долго. Все-таки он знал вас до мелочей. С какой стороны кровати вы любите спать? Что любите есть? На что у вас аллергия? Новые люди прекрасны, но они еще ничего не знают из этого. И порой рассказать о себе нужно так много, что заранее чувствуешь себя усталой, будто полночь оттягала мешки с цементом. Как пережить развод? Нет какого-то волшебного зелья, элегантного решения. Но он приходит только одно: когда больно, болит, и будь ты хоть тысячу раз просветленный, сердечная тоска не уйдет просто потому, что она неудобна и нежеланна. В ней, с ней приходится жить, пока время не сплетет новую паутину событий и связей, которая плотным тяжелым занавесом разделит тебя и того, кто был близок. Иногда на это нужны годы, много лет. Нам больно не только от потери близкого человека, но и от потери того, какими мы были в этих отношениях в их лучшие времена, легкими, живыми, безумными, светящимися изнутри. Это не то, что можно создать искусственно, повторить, как однажды пройденный материал. Это дар конкретных отношений, даже если они закончились руинами и пеплом. Зато теперь вы знаете, как это бывает, как может быть, какими можете быть вы. И не ошибетесь, когда однажды почувствуете это с кем-то новым. Так тоже случается. Пошли на обед с незнакомцем, вернулись с закадычными друзьями. А болеть, болеть будет. Ныть холодными осенними вечерами, когда радио вдруг поставит самую милую вещь Кейт Нэш. Я бы хотела, чтобы ты держал меня за руку, когда я грущу. И никогда не забыл, как я на тебя посмотрела, когда мы впервые встретились. У меня нет рецепта, как справляться со скорби по закончившимся отношениям. Невозможно нажать на какую-то волшебную кнопку, чтобы перестать тосковать. Но я знаю, что точно можно: позволять грусти быть на фоне, не выдвигая ее на передний план, чтобы она не мешала настоящему, но и не оставалась без внимания. Разрешайте себе грустить, разрешайте плакать. Это будет напоминать вам, что вы живые и что есть связи, которые становятся частью вас, даже если формально от них остались только фотографии. Никто не сможет за вас эту печаль прожить и прочувствовать. Это ваша работа. В психологии есть техники, которые помогают пережить смерть близкого. Благодаря им человек освобождается от иллюзий об умершем, отказывается от его идеализации и выстраивает новую реальность, в которой есть место и радости, и смыслу, и надежде. Но в случае с живым человеком все непредсказуемо. Кто знает, возможно, вы снова встретитесь через десять лет и словно ничего не было, или вдруг обнаружите, и такое тоже возможно, что все отпустило, когда-то близкий стал чужим и непонятным. Пригласить на кофе захочется отказаться. О чем говорить, если вообще не интересно? Нет универсальных сценариев, правильных случаев развязки. Это ваша уникальная жизнь, красота и боль вашей конкретной связи. У вас точно хватит сил, чтобы продолжать быть вне ее. Вы научитесь, придется научиться. Этому можно сопротивляться: нет, я хочу, чтобы все было по старому. И тогда адаптация займет больше времени. А можно выбрать продолжать жить, зная, что болит, где и о ком. Но не делать из этого алтарь боли.